Часы. Доставщик подошел и протянул ей стопку книг. Пригодится. Нико показалось, что голос, доносящийся из-под шлема, принадлежит женщине. Ну же, — поторопил доставщик. В руке он держал три толстые книги в красном переплете. Бери. Едва приняв их, Нико ощутила, какие они древние. В старой кожаной обложке, перехваченной черным шнуром. Края побурели и истрепались, а черный шнур явно снимали и накидывали снова тысячи раз. — Постой! Откуда у тебя эти часы? Леннон бросил взгляд на свое запястье, желая убедиться, что его собственную реликвию не украли. Доставщик не обратил на него внимания и указал в центр воронки. На вторую ночь — второй снегопад и вторую яркую луну. — Прыгайте! — Сам прыгай! — ответил Леннон. — Говори, откуда у тебя эти часы? Глядя в водяной круг, Нико испытывала сразу две эмоции. Облегчение от того, что папа еще жив и сумел пробить в колокол, и любопытство, куда же эта штука ведет. Если по правде, то не важно было, куда она ведет и откуда взялась, инопланетного или механического она происхождения, или же это вовсе черная дыра на земле. Нико купалась в заново осветившей ее любви, убедившись, что знает папу а папа ее. Она приготовилась прыгать. Не зря же проделала весь этот путь. Подошел Гарри, и она нагнулась, сгребая пса в охапку. Сердце словно вытеснило прочие органы, и она заплакала, шепотом обещая питомцу тройные порции клубничных месли. Спрятала дневники в рюкзак, И тут заметила рисунок, который подарил ей Кит. «По-моему, получилось не совсем хорошо», — сказал он тогда. «Но это часть меня». Еще Кит просил не разворачивать листок с работой при нем. Ника услышала его милый голосок. «Когда-нибудь ты, наверное, присмотришь идеальное место, где его повесить». «Ника!» Она понадёжнее спрятала рисунок под красными дневниками, застегнула рюкзак и выпрямилась. — Гарри понравится в Бостоне, — сказала она, вытирая слезы рукавом куртки и пытаясь выдавить улыбку. — Ты все-таки решилась. — Говорю же, эту сказку оставил мне папа. Я о ней забочусь. Она погладила на по щеке и тогда же поняла, чем это прощание отличается от прочих. Ленан был тем, о ком она думала во всех временах. Он жил не только в ее настоящем и прошлом но и в ее будущем. — Ты же знаешь, что все думают, будто наступил конец света? — спросила она, чувствуя, как утекают сквозь их руки годы. — Не все так думают. Они соприкоснулись лбами, и из одного разума в другой потекли образы. Картины непрожитых жизней, неиспытанной любви, армии возможностей, ожидающих двух людей, что выросли в профуканный век мух. Леннон снял с руки часы, а Нико сделала вид, будто не ждала этого, не слышала слов в его взгляде. — Вот, возьми, вот, — сказал Леннон, вручая ей часы. — Возьми. — Леннон, это то, о чем забочусь я. Нико надела часы на запястье, уже ощущая годы тоски по нему, когда она будет смотреть на горизонт, обрамленный серебряным корпусом, и представлять Лена с Гарри на улицах Бостона. Хотелось бы и ей оказаться на этой картинке. Леннон открыл рот, но Нику уже слышала, что он скажет, и ей тоже этого хотелось. Хотелось так отчаянно, чтобы он пошел с ней. У него был миллион причин не ходить с ней, да и она не знала, как все пройдет, куда их забросят, что случится и так далее и тому подобное. Важна была лишь причина пойти, Это оставил мне папа, сказала она. А Джин дала тебе твое предназначение. Это значит то же, что и судьба. Только звучит солиднее. Они улыбнулись теплому воспоминанию, омраченному потерей. Ленон сказал. Ну и мудрый же был наш кит. Прямо как Фелин. Поцелуй вышел таким, какого она и ждала головокружительный и чудесный, как полет баклана над морем, как книга у очага, как осознание, что тебя поняли. Он сделал то, на что не способны слова, подарил ослепительный миг, когда один эмпат сталкивается с другим, когда их мысли соединяются, рождая нечто еще более прекрасное. Закончилось все слишком быстро, но вода у Нико за спиной взывала, гудя так мощно, что этот звук она ощущала всем нутром. Нико заставила себя отстраниться от Леннона и обернуться к доставщику. — Ты вернешься в сельский дом. Не хочу, чтобы он умер один. Доставщик кивнул. — Хорошо, — сказала Нико. — Мне, похоже, надо куда-то пойти. Доставщик указал на сумку Нико. — Все в красных книгах. Оба кивнули. Вот вам и синхронное биение сердец. Потом Нико ответила на зов воды. Чтобы перепрыгнуть через дыру и попасть в кольцо, ей нужно было разбежаться. Она закинула рюкзак за спину, запахнула куртку и отошла на пару шагов назад. Взглянула напоследок на Ленона, сказав «все это случалось прежде» и побежала, глядя только на круг воды. Все чувства обострились, как будто прежде всю жизнь она спала, и вот сейчас, наконец, проснулась. В свете луны, под тенями падающего снега, она ощутила холод с той стороны. Гарри залаял, и Нико подумала, как же мне будет его не хватать. А потом услышала папин голос, ведущий за собой, как огромное око в небе. Некоторые люди древнее прочих, Ник. У них как бы есть годичные кольца внутри. Ника поняла, что папа был водой, а она звуком. Стоит одному двинуться, и другое это чувствует. Стоит одному измениться, и это действует на другого. Сияние матери тоже в ней проявилось. И Ника поняла, что она — продукт, но не сказок или науки, а того и другого, что даже в самом невероятном вымысле есть истина и надежда. Внутри вращающегося круга водяная дымка сменилась снегом. В лицо и грудь полетели жирные хлопья, и все эти слова защебетали у нее в уме, как старые приятели. О рождении и смерти, и снова о рождении, о жизни после жизни. Нико прыгнула, исчезая в водяном кругу. Хронология. Тебе не кажется, что мы немного похожи на деревья? Несколько лет назад спросил папа. Они сидели на чердачном балкончике, оглядывая километры леса в ночи. Великая, сине-зеленая далека. «Это как?» — спросила Нико. Папа объяснил, что внутри ствола у дерева есть годичные кольца. Чем дальше от центра и ближе к краям, тем они шире. И каждое это прожитый этап. Это называется дендрохронология. Специалист по дендрохронологии может указать на кольцо и поведать, сколько лет было дереву в тот конкретный период или какие в то время были атмосферные условия. — Да, — сказал папа. — Мы хорошо в таком разбирались. Ника посмотрела на лес, переваривая услышанное. — Как люди могут быть похожи на деревья? — Где-то ухнула сова, завыл волк. Палил дождь, и возникло ощущение, что времена года сменяются прямо у них на глазах, а зелени синь великого далёка уступают рыжему и желтому цветам. Некоторые люди древнее прочих ник. У них как бы есть годичные кольца внутри. Вскоре оба уже промокли до нитки, но продолжали сидеть под дождем вместе. Папа запрокинул голову, подставляя лицо дождю, и глотая капли. Мы, может, и похожи на деревья, но состоим из воды. Нико последовала его примеру, открыла рот навстречу небу и не сдержала улыбки. Если так подумать, то это довольно странно, сказал папа. Хотя что есть странно? Порой Нико казалось, что вся ее жизнь с папой один сплошной вопрос, который повторяется. Это как? Во-первых, это взаимосвязь воды со звуком. И папа взялся разъяснять тесную связь воды и звука, и как, когда один двигается, другой это чувствует, или как, когда меняется один, это влияет и на другого. Звук определенной частоты может буквально менять физическую форму воды. При определенных обстоятельствах сигнал проходит сквозь воду, словно рыба. Правда? Конечно. А как думаешь, бой звонаря ходил до Манчестера? Вообще в воде звук распространяется гораздо быстрее, чем по воздуху. Нико вдруг вообразила себя бакланом. Он скользил по ночному небу в поисках луны и звезд, а, найдя одну только тьму, нырнул в воду. Это был лишь образ, но Нико почему-то ощутила себя сумасшедшей. Глянула на землю далеко под ногами и чердачным балкончиком и заплакала. «Все хорошо, Ник. Не держи это в себе». Беседы у них часто проходили так. Начинались с теорий и заканчивались чем-то невыразимо личным, ярким. Чувством, будто она уже когда-то видела то, о чем они лишь говорили. Нико никак не называла это чувство, но думала, что определить его можно как древность. Словно она прожила не одну, а сотню жизней. И внутри у нее множество колец. Отверстие. Сила разбега унесла Нико на несколько шагов вперед. И остановилась она под ослепительно белым снегом. От холода было больно дышать. Нико обернулась, Почти надеясь увидеть лена и Гарри с доставщиком в офисе 4040, но кругом был все тот же снег. Нико словно оказалась посреди пустоты на какой-то замерзшей планете в лоскутной вселенной, в клетку белого снега. Черный город, белый снег. Послышался какой-то новый звук. Поначалу слабый, но постепенно набирающий силу. Вдалеке вспыхнули огоньки, которые становились все ближе и больше. Нико развернулась и побежала. Земля под ногами стала другой. Ощущалась какая-то знакомая мягкость. Звук у Нико за спиной взорвался и умножился, но оборачиваться она не стала. Момент не пришел. За густой пеленой снега она различала впереди полосу деревьев. Лес, — с облегчением поняла Нико при виде знакомого пейзажа, — нырнула за ближайшее дерево и обернулась. На боку лежала перевернувшаяся машина. Дым валил из нее, взвиваясь в ночное небо. Следом... Скользя на льду, тормозили другие машины. Автомобили. Самые настоящие, рычащие моторами с запотевшими окнами. Нико смотрела, как они замедляются и, наконец, останавливаются. Люди выпрыгивали из салонов и бежали к опрокинувшемуся автомобилю. Пробка росла. Кругом свет, выхлопы, шум. Нико отвернулась и сползла по стволу дерева на снег, подула себе на руки. «Думай, Ник!» Она достала из сумки три красных дневника, медленно сняла с них черный шнур. На колени ей выпал сложенный лист бумаги. Развернув его, Ника увидела выцветшие зеленые и серые цвета дорог и городов. Это была карта горного района страны. В нижнем углу кто-то нарисовал красный кружочек и вписал в него билборд. От кружочка... Полоса того же цвета тянулась в верхний угол карты к фразе «Этот дом спасет тебе жизнь». Нико замерла. Она убрала карту и открыла первый дневник. В самом начале несколько страниц было вырвано, а следующие несколько плотно зачерканы. Нико продолжала листать книжку, пока не наткнулась на первую чистую запись. Дата. 28 октября 2025 года. Мероприятие. Сперва билборд, потом иди к дому, смотри карту. Нико чуть не вырвала. Она уже хотела снова обратиться к карте, как вдруг увидела старую фотографию родителей в молодости. Ту самую, из комнаты управления. Взглядом они словно бы говорили Нико, в тебе это есть. «Будь внимающий. Спрятав дневники и фото назад в рюкзак, Нику снова выглянула из-за дерева. Ее следы уже скрылись под слоем свежего снега, а на дороге небольшая толпа людей пыталась вытащить кого-то из запрокинувшегося автомобиля. Позади них выстроилась целая колонна машин. И там, где-то в сотни метров, она увидела заднюю сторону билборда, что тянулся в снежное небо. Спустя десять минут Ника уже стояла на раме билборда выше любого дерева в округе, а у ее ног протянулась бесконечная вереница машин, освещенная огнями и пышущая выхлопными газами. При помощи баллончика краски, который Ника забрала в подземном убежище позади церкви воскресшего спасителя, она подправила знак с рекламой этой самой церкви, добавив к ней два слова. «Ну так вперед, Дыша паром, произнесла она, выводя гигантские буквы именно там, где им было самое место. Странница.